Ищити в Москве подземный. Словом, ты понял, что тебя ждёт, произнёс Меншиков. Прямо сейчас и пойдёшь с моими людьми. Осип заметно повеселел. Твоё слово, князь, моё исполнение. Сегодня же к вечеру мой кладник будет у тебя. Меншиков хотел было вызвать денщика, но вдруг задумался. А если ты знаешь тайну московских кладов, почему сам не разбогател? Осип усмехнулся. Каждому положено получить только один клад в жизни. Мой ещё в земле спрятан. А что ж ты с найденными сокровищами делаешь? спросил Менчиков. И как ты можешь определить, твой клад или не твой? Осип хитро посмотрел на светлейшего. О, кармелец, то большая наука. Сокровища они, как живые, сами будто нашоптывают. И где их искать, и что с ними делать? Один о тысячеш, а он подсказывает: "Отдай меня в церковь Иоанна Богослова под вязами. Там на погосте лежат убиенные лихими людьми люди". Те, кто копил меня, и за меня погиб. А другой на шёптывает: "Раздай меня нищим у собора Казанской Пресвятой Богородицы. А третий: "Так и звенить своими монетками. Пропей, не жалей пропей честным народом, и будет беда каждому". отыскавшему клад и не выполнившему его волю. Либо царевы люди в железо закуют, либо разбойники зарежут, либо болезнь неизлечимая погубит. Надо знать заветные слова для разговора с сокровищами, да уметь слушать. Ох и горазд ты брехать! Засмеялся Меньшиков. Ладно. Вечером поглядим, что это за книжица твоя, кладник. Скоро Осип в сопровождении Денщиков и Локеев светлейшего князя шёл по Кузнецкому мосту. Дальше вся процессия спустилась к берегу Неглинной. Кладоискатель раздвинул ветки кустов и скомандовал: "А теперь служивые, кто посмелей за мной!" Ось показал пальцем на какую-то едва заметную нору. Княжеские люди переглянулись в недоумении. Разве пролезть сюда человеку? Нераби и служевое, а то он ерно один в землю. А вас, князь, попочьет тогда ботагами. А хотите, и в самом деле дождитесь меня здесь. Чего одежонку пачкать? Я мигом вернусь. Не понравилось это княжеским слугам. За подозрение ладное. Двое самых ловких, кряхтя и чертыхаясь, полезли в нору за Осипом. Свечей никто не догадался взять, спросил колдоискатель, когда они доползли по узкому лазу до просторной пещеры. Динщики только развели руками. Ничего, с одной справимся, утешил Осип. И зажёг свечечку. Тут недалеко осталось. Идите на огонёк, только не близко от меня, а то он погаснет. Послушали зенщики, остановились. А Осип со свечой свернул в невысокий проход. Вдруг видят они, зажглись мгновенно такие же огоньки справа, слева, впереди и сзади. Откуда столько огней со всех сторон? Растерялись княжеские люди, не поймут, в какой проход идти и какой огонёк осипа. Крикнули они ему: «Э, "Не болуй, отзовись!" Тут же, словно от их голоса, разом погасли все огоньки, и уж откуда-то снизу послышался далёкий голос осипа: "Прощайте, служивые!" А своему князюшке передайте, пускай теперь по всей Москве подземелье ищет. И скажите, что погубит его серебро и злато. Помнит он мои слова. Скоро, скоро. Жуткий хохот кладоискателя так гулко отозвался в подземелье, что у деньщиков от страха ноги к земле будто приросли. А ещё передайте, что заполю я его дом из-под земли. Запомнит князюшка плети, которыми угостил меня. Достоверно неизвестно, был ли Пойман Осип. Скорее всего, нет. Среди множества тайн Москва подземельная скрыла и эту.